и бегом устремляюсь к источающей дивный аромат палатки, где уже начала выстраиваться очередь желающих попробовать глинтвейн, сваренный, как написано на прибитом к прилавку куске картона, с гвоздикой и гречишным медом по какому-то загадочному кулумяйскому рецепту. Спорю на что угодно, село Кулумяй буквально пару минут назад возникло из небытия, однако выглядит так, будто стоит на этом месте чуть ли не со времен крещения князя Миндовга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 «Да хотя бы на эту девушку в зеленой шапке, которая выбирает куклу. Какая счастливая!» «Еще бы! Она приехала в Вильнюс только сегодня утром и сразу попала на ярмарку. Глазам своим поверить не может. думает тут все только ради нее. И по-своему права. Но одна счастливая девушка — это слишком мало для городского праздника». «А пара рядом с ней?»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 Я ему сейчас не завидую, слишком много там на моем дне негодного барахла. Предлагаю. Надо что ли выпить и успокоиться? А еще лучше отправиться сразу в завтрашний день, где уже все решено. Заодно и узнаем, что мы придумали. Лично я умираю от любопытства, а ты... «Хеш, какой хитрый!» — смеется Нехиси.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 И с этого момента твоя жизнь пойдет таким веселым радужным прахом, что только держись». «Да, отличная была идея», — кивает Нюхиси. «И ты мне тогда очень помог. Отравил на всякий случай кофе во всех маломальских путевых кафе. И, страшно сказать, в автоматах, в аэропорту и на вокзале. Путешественники даже невольные. Твоя давняя слабость, я знаю».